Глава 24. Кэролайн. Наши дни. Среда. Сидя рядом в глубине кофейни, мы с Гейнер рассматривали две статьи об аптекаре, лежавшие перед нами на столе. Они были напечатаны в газете, называвшейся «Бюллетень по четвергам», которая, как объяснила Гейнер, распространялась не очень активно и выходила только с 1778-го по 1792 год. Согласно краткому исследованию, проведенному Гейнер сегодня утром, газета в итоге закрылась из-за нехватки средств, и в архиве библиотеки хранилась лишь часть выпусков, ни один из которых не был оцифрован. «Тогда как вы ее нашли?» — спросила я, отпивая кофе. Гейнер улыбнулась. «Мы ошиблись с датами». Если записка из больницы в самом деле была признанием на смертном одре, автор, скорее всего, говорил о чем-то, случившемся раньше. Так что я провела поиск по базе рукописей, расширив даты до конца XVIII века. Еще я добавила в ключевые слова «яд». Это казалось логичным, если речь идет об аптекаре, которая помогала убивать людей. «Поиск выдал эту статью, и я, конечно, сразу увидела изображение медведя». Гейнер подняла первый бюллетень от 10 февраля 1791 года. Заголовок гласил «Констебль разыскивает убийцу лорда Кларенса». Гейнер уже читала статью, поэтому пошла к прилавку заказать латте. А я схватила газету и быстро пробежала глазами заметку. Когда Гейнер вернулась, я сидела на краю стула, пораженно открыв рот. «Это же скандальная история», — сказала я. «Лорд Кларенс, леди Кларенс горничная, подающая десертный ликер на званном обеде, вы уверены, что она настоящая?» «Более чем уверена», — ответила Гейнер. Я проверила записи прихода о лорде Кларенсе, и точно даты его смерти значится 9 февраля 1791 года. Я снова указала на картинку к статье. Так горничная сделала восковой оттиск изображения медведя на банке, и я провела пальцами по картинке. «И это тот же медведь, что на моем флаконе». «Тот же самый», — подтвердила Гейнер. «Все сходится. Чем больше я об этом думаю, тем сильнее мне кажется, что если аптекарь правда продавала яды многим женщинам, то, возможно, медведь был ее эмблемой, значком, которым она помечала свои сосуды. В этом случае ваша находка на берегу, хоть и невероятно, не такое уж совпадение, как мы изначально думали». Гейнер взяла статью и перечитала фрагмент. А вот тут все начинает складываться для нашего аптекаря не очень удачно. На восковом оттиске было не только изображение медведя. Там были еще и буквы. Она указала на абзац, в котором говорилось, что полиция пытается выяснить, что означают буквы «М-ЛОК». Полиция предположила, что это часть адреса. «Мы знаем из больничной записки, что это означает «Медвежий переулок». Но когда газета вышла в печать, полиция этого не знала. Гейнер сняла с лата крышку, чтобы остыл, а я затаила дыхание, представив себе дверь, в которую заходила сегодня ночью. Я подозревала, что «Эмлок» означало вовсе не «Медвежий переулок». Скорее всего, это значило «Малый переулок» — проход, ведший к тайной комнате аптекаря. «Как-то дико, что она написала свой адрес на сосуде из лавки, правда?» — пожала плечами Гейнер. «Кто знает, о чем она думала? Может, просто сглупила?» Она потянулась за второй статьей. «Как бы то ни было, я принесла второй бюллетень. В нем-то и говорится, что аптекарь — женщина. И более того, что она аптекарь-убийца. Подозреваю, что вскоре после того, как статья вышла, Гейнер умолкла». «Скажем так, это стало для нее началом конца». Я нахмурилась. «Началом конца?» Гейнер положила передо мной вторую статью от 12 февраля 1791 года. Но прочесть ее я не успела, потому что зазвонил телефон, который я положила на стол на случай, если позвонит Джеймс. Я посмотрела на экран, и у меня упало сердце, когда я увидела, что это он и есть. «Привет». «У тебя всё в порядке?» Сперва я услышала его хриплое дыхание, то, как он медленно втягивает воздух, а потом неровно, отдышливо выдыхает. «Кэролайн», — произнёс он так тихо, что я едва его расслышала, «мне нужно в больницу». Я прижала руку к рту, мне казалось, у меня остановилось сердце. Я попытался набрать 911, но звонок не проходит. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить листовку на стойке администратора в гостинице, где значился номер экстренной службы Соединенного королевства, но растерявшись от ужаса, не смогла его вспомнить. От охватившей меня паники закружилась голова. Кофейня вместе с гулом голосов и шипением эспрессо-машины будто накренилась. "Сейчас буду", сдавленно ответила я, соскальзывая со стула и собирая вещи. «Мне нужно идти», — сказала я Гейнер. «Руки у меня неукротимо тряслись. Простите, это мой муж, он болен». Глаза мои в мгновение наполнились слезами. Какие бы чувства не вызывал у меня Джеймс в последние дни, я была в таком ужасе, что у меня пересохло во рту, я даже не могла сглотнуть. По телефону казалось, что Джеймс задыхается. Гейнер посмотрела на меня с растерянностью и тревогой. Ваш муж? О, боже, да, конечно, идите, но... Она подняла два листка со статьями и протянула их мне. Возьмите их с собой. Я делала копии для вас. Я поблагодарила ее, сложила страницы пополам и сунула их в сумку. Потом еще раз извинившись, выбежала за дверь и помчалась в гостиницу. У меня, наконец, потекли по щекам горячие слезы впервые с тех пор, как я приехала в Лондон. Когда я вошла в номер, меня в первую очередь оглушил запах. Сладковатая кислая вонь, которую я учуяла от Джеймса раньше. Рвота. Я бросила сумку на пол, не обращая внимания на вывалившуюся из нее бутылку воды и блокнот, и ринулась в ванную. Джеймс лежал на боку в позе эмбриона, подтянув колени к груди, белый, как мел, и страшно трясся. Наверное, в какой-то момент он снял футболку, потому что она валялась комком возле двери, насквозь мокрая от пота. Утром я не могла видеть его с голым торсом, но сейчас упала рядом с ним на колени и положила руку на его голый живот. Он взглянул на меня ввалившимися глазами, и я чуть не закричала. У него на губах была кровь. «Джеймс!» — вскрикнула я, «Господи!» Тут-то я и заглянула в унитаз. Там была не просто рвота. Казалось, кто-то пролил на нее алую акварель. На подгибающихся ногах я бросилась к гостиничному телефону и попросила администратора прислать скорую. Это ясное дело было не отравление итальянской едой. Но я ничего не понимала в медицине, как так вышло, что утром Джеймс просто немножко кашлял, а сейчас его рвало кровью, и он был на волосок от смерти. Я ничего не понимала. «Ты что-нибудь ел утром, когда выходил?» — спросила я. Он слабо покачал головой, лёжа на полу. «Ничего. Я ничего не ел. Ни воды не пил ничего? Может быть, он выпил что-то не то или...» «Только масло, которое ты мне дала. Но, уверен, оно давно вышло». Я нахмурилась. «Чему там выходить? Это просто втирают в горло. Ты раньше это делал». Джеймс снова покачал головой. «Я спросил, нет ли у тебя чего-нибудь от простуды, и ты сказала, что у тебя есть масло юки или что-то такое». Я позеленела. «Эвкалипта?» «Да, оно». Он застонал, вытер рот рукой. Я его принял как лекарство. Флакон стоял на раковине. На этикетке ясно было написано «токсично», предназначено только для наружного применения «не глотать», и будто опасность была недостаточно очевидна. Далее говорилось, что проглатывание может привести к судорогам или смерти у детей. «Ты его выпил?» Не веря себе, спросила я, и Джеймс кивнул. «Сколько?» Но прежде чем он ответил, я подняла флакон и посмотрела на свет. Слава богу, он не был пуст, даже половины не выпил, но все-таки он сделал полный глоток. «Джеймс, оно же токсично, твою мать!» В ответ он подтянул колени еще ближе к груди. «Я не знал», — пробормотал он. «Это было так жалко. Мне хотелось ползать по полу рядом с ним и извиняться, хотя я ничего плохого не сделала». Внезапно раздался стук в дверь. «Скорая!» произнес низкий мужской голос. Следующие несколько минут прошли как в тумане. Мне велели постоять в сторонке, пока пара медики оценивали состояние Джеймса. Вместе с парой только что явившихся гостиничных служащих в номере было, наверное, человек десять, сплошная карусель встревоженных лиц. Со мной рядом остановилась женщина в темно синей опрятной униформе. На блузке у нее было вышедтальогрант. Предложила чаю, печенье, даже поднос с сэндвичами. я от всего отказалась, пытаясь вместо этого вслушаться в сильный британский акцент, перелетавший по комнате, пока все старались что-то сделать для моего мужа. Ему задавали вопрос за вопросом, но разобрать я смогла только некоторые. Медики вынули из большого холщового мешка оборудование. Кислородную маску, тонометр и стетоскоп. Гостиничная ванная вскоре стала походить на травмпункт, и при виде оборудования мне будто пощечину дали. Я впервые задумалась о том, не идет ли речь о жизни и смерти Джеймса. «Нет», — покачала я головой, — «даже не начинай, этого не будет, они не допустят». Улетая в Лондон без Джеймса, на нашу годовщину я предполагала, что переживу какое-то эмоциональное потрясение, но не такое. Теперь, когда мои собственные раны были еще совсем свежими, мне внезапно пришлось отчаянно надеяться, что Джеймс не умрет на полу в ванной у меня на глазах. Пусть у меня и было мимолетное, темное желание кого-нибудь убить после того, как я узнала о его романе». Джеймс сказал медикам про эвкалиптовое масло, и один из них поднял флакон посмотреть, сколько осталось, так же, как я раньше. «Флакон на 40 миллилитров», — сказал он авторитетным тоном. «Сколько вы приняли?» «Всего глоток», — пробормотал Джеймс, пока кто-то светил ему фонариком в глаза. Один из парамедиков повторил его слова в сотовой, который держал возле уха. «Гипотензия, да. Обильная рвота. Кровь, да. Ни алкоголя, ни других лекарств». Все на мгновение замолчали, и я предположила, что кто-то на другом конце вводит данные в базу, чтобы, возможно, определить неотложные меры лечения. «Как давно вы его приняли?» — спросил Джеймса парамедик, удерживавший возле его лица кислородную маску. Он пожал плечами, но по его глазам я видела, что он в ужасе, растерян и даже сейчас задыхается. «Два с половиной, три часа назад», — произнесла я. Все повернулись ко мне, как будто впервые заметили мое присутствие. «Вы были с ним, когда он его выпил?» Я кивнула. «Масло принадлежит вам?» Я снова кивнула. «Так, ладно». Парамедик повернулся к Джеймсу. «Поедете с нами». «В больницу?» — пробормотал Джеймс, чуть отрывая голову от пола. «Зная Джеймса, я понимала, что он хочет это одолеть, волшебным образом выздороветь, убедить всех, что с ним все будет в порядке, если ему просто дадут пару минут». «Да, в больницу», — подтвердил парамедик. «Риск судорог в настоящее время уже, скорее всего, позади, но через несколько часов после употребления может наступить угнетение центральной нервной системы и, вероятно...» отсроченное появление более серьезных симптомов. Медик повернулся ко мне. «Очень опасная штука», сказал он, поднимая флакон. «Если у вас есть дети, советую его вообще выбросить. Я не впервые имею дело со случайным проглатыванием этой дряни». Как будто я и без того не чувствовала себя достаточно виноватой и бездетной. «Мистер Парсуэлл, Один из парамедиков в ванной ухватил Джеймса за плечо. «Мистер парсуэл Сэр, не отключайтесь!» — повторил он напряженным голосом. Я рванулась в ванную и увидела, что голова Джеймса свесилась на сторону, а глаза закатились. Он был без сознания. Я бросилась к нему, но меня удержала пара рук. Мгновенно началась суета, неразборчивые сообщения по рации, визг стали, когда в номер из коридора завезли каталку. Несколько человек подняли моего мужа с пола, его руки повисли по обе стороны тела. Я начала плакать. Персонал гостиницы вышел в коридор, чтобы освободить место. Даже они казались испуганными, а женщина в темно-синем костюме немножко дрожала, одергивая униформу. Когда хорошо обученные парамедики быстро переложили Джеймса на каталку и вывезли из ванной, в комнате повисла сдержанная тишина. Джеймса покатили к лифтам. За несколько секунд номер опустел. Остались только я и единственный медик. Он только что говорил по телефону в углу возле окна. Теперь он опустился возле стола на колени и расстегнул передний карман большой холщовой сумки. «Я могу поехать с ним на скорой?» — спросила я сквозь слезы, уже направившись к двери. «Да, вы можете поехать с нами, мэм». Меня это отчасти утешило, хотя было в его холодном тоне что-то тревожное, как и в том, что он, казалось, не решался смотреть мне в глаза, и тут у меня перехватило дыхание. Возле сумки медика я увидела свой блокнот, который раскрылся на моих утренних заметках. «Это я возьму с собой», — сказал медик, поднимая блокнот с пола. «В больнице нас ждут двое полицейских. Они бы хотели кое-что с вами обсудить». «Полицейских?» — заикаясь, выговорила я. «Я не понимаю». Медик сурово на меня взглянул, потом твердо указал на надпись моим почерком у верхнего края страницы. «Количество ядовитого вещества, необходимое, чтобы убить».